Глава 13. Омут. Следующим вечером, без всякого предупреждения, к нам приезжает Саманта. Ну, как к нам? Конкретно ко мне. Сегодня Сэм особенно прекрасна. Длинные волосы заколоты в тугой узел на затылке. Глаза ярко и изящно подведены. На губах уложена темная матовая помада, а тон лица кажется вовсе идеальным. И, едва переступив порог комнаты, она заявляет. «Собирайся, едем в бар». После секундного замешательства я почти в ужасе выпаливаю. «Ну уж нет!» «Ну уж да!» — парирует Сэм и упирает руки в бока. «Знаешь, каких трудов мне стоило отпросить тебя у Артура?» Сэм нараспашку открывает мой шкаф с одеждой и начинает методично перебирать вещи. Наконец, наткнувшись на серебристое короткое узкое платье, она с широкой улыбкой достает его из шкафа и протягивает мне. Заметив на моем лице отражение, охватившей меня паники, Саманта в удивлении приподнимает брови. «Да что с тобой в конце концов? Мы едем веселиться, а не убивать кого-то». Я как бы это... вздохнув, признаю. «Тусовки — это не совсем мое». «Значит, сегодня мы победим один из твоих страхов!» Как точно подмечено. Я долго молчу, смотря то на Сэм, то куда-то сквозь нее, А потом беру чертовое серебристое платье и киваю. Сэм помогает мне с макияжем. Приводит мои волосы в относительно порядочный вид, заставляет надеть туфли на каблуке и едва ли не силком направляет меня к выходу из комнаты. В коридоре мы сталкиваемся с Айденом. Пока Сэм сообщает ему наши планы, в которые телохранитель включен по умолчанию, он не сводит с меня внимательного взгляда. Такого же, как и всегда. Только почему-то на этот раз более напряженного. Когда мы втроём спускаемся в гараж, Сэм восхищенно присвистывает, когда Айден достает ключи от своей машины. Девушка наклоняется к моему уху и тихо подмечает. «Она идеально сегодня тебе подходит» серая с серым, серебро с мокрым асфальтом. Вот только скорее это я удачно подхожу в комплект этой машине, а не она мне. Мы с Сэм садимся на заднее сиденье. Только покидая территорию дома, я окончательно осознаю, на что только что подписалась. Как бы желание бросить вызов самой себе не привело меня к еще большим проблемам. Дорога кажется слишком долгой. На улице сгущаются сумерки. Но яркие огни светла разгоняют темноту. Я скольжу взглядом по бесчисленным неоновым вывескам, ярким витринам и окнам, в которых теплится свет. Мы проезжаем мимо знаменитых синих деревьев. Невольно улыбаюсь, разглядывая инсталляцию. В ночном свете, окрашенные в глубокий синий цвет, деревья кажутся чем-то чужеродным, не из нашего мира. Я провожу невесёлую параллель со своим собственным мироощущением и отрываю взгляд от окна. Айден останавливается возле адреса, названного Самантой. Мрачно поглядываю на яркую золотистую вывеску бара и подмечаю огромную толпу людей, ожидающих у входа. Я знала, что желающих посетить заведение будет много, но все равно неосознанно напрягаюсь. От внезапного смеха Сэм я недоуменно хмурюсь. Девушка переводит дух и поясняет. Вы сейчас особо выглядите абсолютно одинаково. Пошли, мрачные. Я неосознанно кашусь на Айдена, но выражение его лица увидеть не успеваю. Он уже выходит из машины. Пока мы идем к бару, я старательно смотрю себе под ноги. Отчасти ради того, чтобы не навернуться на высоких каблуках. Но в основном потому, что я вовсе не хочу знать, в чью сторону направлен свист. Он раздаётся, когда мы проходим мимо двух мужчин в очереди. Ощущение покалывания во всем теле превращает меня в дикобраза, готовящегося защититься от незваных хищников. Я бросаю быстрый взгляд на Сэм. Она уверенно идет впереди с идеальной осанкой, приподнятой головой, будто бы вовсе не обращает внимания ни на кого вокруг. Грохот музыки обрушивается на меня, едва мы спускаемся в помещение бара. Нас окружают разгреченные тела, сладковатый запах алкогольных коктейлей и нотки пота. Яркое освещение ритмично меняется в такт музыки. При этом само помещение остается в объятиях полумрака. Танцпол полон людей, но некоторые столики у стен все еще свободны. К моему облегчению мы сразу же занимаем один из них. Сэм быстро ориентируется в обстановке и ухитряется быстро протиснуться к бару, дабы заказать нам напитки. Я остаюсь за столиком одна, если не считать Айдена, оставшегося чуть в стране. Мои руки сцепляются в замок. Настороженный взгляд изучает толпу. Когда я уже с надеждой поглядываю в сторону барной стойки, к столику подходит небольшая компания. Девушка и трое парней. Явно знакомых друг с другом. Я сдерживаюсь от того, чтобы встать и позорно ретироваться, освобождая им столик. Однако все оказывается намного хуже. Ребята пришли не за тем, чтобы отбить уютное место, а чтобы познакомиться. Девушка в их компании кажется мне главной. Это немного успокаивает. Низкая с темно рыжей косой через плечо. Она кажется самым безопасным объектом в этом чёртовом баре. Пожалуй, после Айдена. Я даже не слышу, что она говорит. Музыка грохочет вокруг, но моему слуху мешает грохот собственного сердца. «Привет!» Девушка слегка растерянно улыбается. Кажется, она повторяет это слово уже не в первый раз. С каждым разом все громче. «Можно присесть рядом?» Я спешно киваю и отодвигаюсь к самому краю диванчика. Компания рассаживается за столом, но место для Сэм еще остается. Ребята живо общаются между собой, перекрикивая музыку, а девушка не оставляет попыток познакомиться со мной. К счастью, ближе всех ко мне оказывается именно она. Один из парней смотрит на меня. Внезапно я нахожу себя до безобразного неуместной. В этом узком тонком платье, в кругу этих людей, в этом баре, в этом городе вообще. Я делаю вид, что занята важной перепиской в телефоне. На самом же деле бездумно листаю ленту социальной сети, даже не всматриваясь в картинки. Сэм, наконец, возвращается. Она свободно приветствует незнакомцев и заводит с ними легкую беседу, периодически втягивая в нее и меня». Я во все глаза наблюдаю за тем, как Сэм быстро знакомится с ребятами и смеется так, будто бы давно является частью их компании. Она кажется такой естественной, такой спокойной, раскованной, такой настоящей, правильной, живой. Да, можно сослаться на то, что она экстраверт, но я знаю, что дело далеко не только в этом». Никакой тепличности не отделяет меня от статуса нормального человека так, как это делают мои собственные барьеры, ловушки и окопы, среди которых я надежно спряталась. Так надежно, что и сама не представляю, как из этого всего выбраться. И главное, хочу ли я этого вообще. Сэм предлагает мне один из принесенных коктейлей, и я, даже не понюхав, делаю несколько глотков. Тут же морщусь от резкой горечи, но не перестаю пить. Отчаянно надеюсь, что алкоголь поможет мне влиться в компанию. Один из парней продолжает наблюдать за мной, и я, бросив вызов скорее себе, чем ему, неумело улыбаюсь. Парень беззвучно усмехается, но не разрывает зрительного контакта. Я толком и не запоминаю его внешности. Типичный красавчик. Медные, чуть волнистые волосы, тонкие изгиб губ высокий светлый лоб глубокий пронзительный взгляд темных глаз мне он не нравится парень задумчиво прокручивает толстое серебряное кольцо на пальце у него худые длинные руки как у музыканта двое остальных поглощены общением с эм и я не понимаю почему именно этот юноша смотрит на меня взгляд его открытый и даже добрый но все равно напрягает В какой-то момент он подсаживается ко мне, поменявшись местами с рыжеволосой девушкой. «Привет», — роняю я первое, что приходит в голову. «И тебе привет», — смеется он и повышает голос, чтобы перебить музыку. «Хочешь еще выпить?» То ли из вежливости, то ли из желания скрасить неловкость алкоголем, я все же утвердительно киваю. Парень исчезает в направлении барной стойки, а я понимаю, что даже не спросила его имя. Бегло оглядываюсь и нахожу Айдена. Он держится в стороне, возле стены, и в таком скудном освещении практически с ней сливается. Его взгляд прикован ко мне. Телохранитель мрачен, сосредоточен, а слегка приподнятая бровь будто бы задает вопрос Все нормально?». Удивительно, как я научилась понимать такое красноречие человека, прикидывающегося камнем. Медленно киваю и сажусь ровно. Когда парень, у которого я забыла спросить имя, возвращается, я пью один коктейль за другим. Напитки чудовищно резкие, на запах и горькие на вкус. Но я насильно заливаю их в себя, надеясь опьянить. Сегодня мне это очень нужно. Не так уж здесь и плохо. Не так уж мне и страшно. И компания эта милая, и люди вокруг. В самом деле не испытываю такого дискомфорта, как раньше. Я не лишняя здесь. Правда же? Стараюсь убедить себя в лучшем и не думать ни о чем другом. Глоток за глотком, вкусы сменяют друг друга. Пытаюсь повернуть голову и найти взглядом Айдена, но перед глазами остается лишь причудливый танец света чужих лиц и тел. Я почти залпом допиваю остаток последнего коктейля. Имя того парня Уильям. Это все, что запоминаю из бесед. Кажется, я назвала и свое имя, на что ребята принялись шутить. Шел? Прямо как ракушка? Или как компания заправочных станций? Почему именно Шел? Это полное имя? Или есть Шелла? Шанель? Лучше бы я молчала. В какой-то момент Сэм оказывается рядом со мной. Куда подевался Уильям? Он же сидел на ее месте. А, впрочем, неважно. В голове царит спасительная легкость, пустота и сонливость. Мне становится так тяжело думать, что я даже не ощущаю прежнего напряжения. «Ты хоть ешь что-нибудь?» — настоятельно требует Сэм. Провожу туманным взглядом по закускам, которыми оказывается полон стол. Тянусь к тарелке с какими-то мелкими роллами и беру один руками. «К черту палочки! Сейчас бы с пальцами разобраться!» Язык онемел от количества едкого алкоголя. Прожевывая рул, толком не чувствую ни вкуса, ни консистенции. Фокусирую взгляд на Сэм и замечаю тревогу, с которой она приглядывает за мной. «Интересно, жалеет ли Саманта о том, что мы пришли сюда вместе?» Краем глаза замечаю, как один из парней поднимается вместе с рыжеволосой девушкой и ведет ее на танцпол, прямо в гущу толпы. Сэм лучезарно улыбается еще одному, когда тот приглашает ее туда же. Уильям же вопросительно поглядывает на меня, подсаживается ближе и наклоняется к моему уху. Потанцуем? Я усилием воли поднимаю голову и рассматриваю его мягкий, объятый легким опьянением взгляд. Уильям не вызывает подозрений или опасений, но мое проклятое сердце колотится о ребра, отбивая тревожный, испуганный ритм. К чёрту! Да, да, я пойду с ним танцевать, не умея абсолютно ничего из того, что мне предстоит делать. Плевать! «Могу позволить себе потанцевать с парнем, которого совсем не знаю, и, возможно, это исправить». Когда я встаю на ноги, появляется такое чувство, будто бы их подменили на деревянные ходули. Цепляюсь за любезно предложенную руку Уильяма и позволяю ему вести нас в гущу толпы. Он ловко лавирует между танцующими парочками и приводит нас в сердце танцпола». Где ослепительный яркий свет, то и дело сменяется темнотой. Меня начинает мутить. В голове поразительно пусто. Тело кажется мягким, невесомым. Будто стоит лишь оттолкнуться от пола, и я взлечу. Мой взгляд сам собой ищет мужчину в неуместном черном костюме. Но Айдена я так и не вижу». Перед глазами кружит, кружит и кружит бесконечная череда незнакомых лиц, освещенных яркими прожекторами. Пытаюсь влиться в танец, слежу за движениями других людей, но никак не могу подстроиться. Мне становится душно. В помещении явно не хватает кондиционеров. Картинка перед глазами кажется обрывочной, размытой и какой-то ненастоящей, больше похожей на лихорадочный бред, чем на реальность. Руки Уильяма придерживают меня, а его тело повторяет мой неумелый танец. В какой-то момент юноша оказывается за моей спиной и слегка прижимает к себе, продолжая танцевать. На секунду я рада долгожданной опоре, на которую могу перенести хотя бы часть веса. Тело снова кажется свинцовым. А потом аварийные реакции моего сознания наконец-то прорываются через опьянение». Я судорожно пытаюсь вдохнуть, сбившись с ритма. Все нормально?» Уильяму приходится почти кричать мне на ухо, чтобы перебить грохот музыки. Ответить я не успеваю. К нам хохоча пробивается Сэм вместе с парнем из той же компании. Девушка хватает меня за руки и начинает кружить на танцполе. Она так весела, так свободна и раскована, что я наверняка бы ощутила укол белой зависти, если бы на меня не навалилась новая волна тошноты. Я сдерживаю позывы и обещаю себе как можно скорее найти барную стойку и попросить воды. «Слушай!» — Сэм наклоняется ближе ко мне. «Ребята пригласили меня поехать с ними в другой бар. Я сразу сказала, что мы с тобой вдвоем, но ты такое за раз не осилишь. Ничего?» «Твой телохранитель ведь на машине. Справишься, когда захочешь уйти?» Я едва понимаю, что вообще она говорит. Мысленно раз за разом повторяю про себя услышанные слова, но смысл ускользает. Сэм перестает улыбаться и с тревогой смотрит на меня. Я понимаю, что ей хочется уехать с компанией, но в то же время она побаивается оставить меня. А еще я вижу, что Сэм в своей тарелке. И эти ребята ей нравятся. Возможно, я становлюсь свидетелем появления ее новых лучших друзей. Как Сэм это делает? Все хорошо, выдавливаю с трудом, поскольку испытываю трудности в формулировании слов и словосочетаний. Уверена, уточняет она, внимательно смотря мне в глаза. Я киваю несколько раз, и Сэм нехотя принимает решение уйти. Я обязательно напишу тебе, как все прошло. — обещает она, поправляя лямку моего платья. «И ты тоже со связи не пропадай, ладно? А то ведь мне влетит, если что!» Я продолжаю кивать, даже не зная, зачем. Внезапно осознаю, что остаюсь на танцполе в одиночестве, если не считать почти сотню людей вокруг. Спохватившись, раскрывая рот, пытаясь позвать Сэм или Уильяма, но их уже нет рядом. Я слепо оглядываюсь вокруг, но никого знакомого при этом не вижу. Страх. Сначала он подступает незаметно, топчется на грани сознания, вгоняя в смятение и лишая понимания происходящего, а потом вдруг обрушивается молотом и вышибает из грудной клетки весь воздух. На этот раз страх пришел не один. Сегодня он явился ко мне в компании с той самой чертовщиной, о которой я уже успела забыть. Не хочу и не могу даже в собственном сознании называть это приступом. Это слово, клеймо, делающее меня больным, слабым человеком. А это ощущение я ненавижу сильнее всего. Перед глазами появляется первая волна темноты. Музыка приглушается, в ушах появляется звон. Кончиком пальцев подступают толпы противных мурашек. Руки начинают покалывать, будто я их отлежала обе разом. Нужно найти туалет. Просто переждать. Нет таких слов, которые позволили бы мне всецело описать, как сильно я ненавижу происходящее. И какое чувство вины я испытываю только за сам факт того, что это есть. Айден. Мой взгляд судорожно изучает толпу, пытаясь выцепить из нее всего одного человека. Не представляю, как среди массы людей в яркой и вызывающей одежде можно потерять человека в чертовом черном костюме. Нужно найти туалет. Потом все остальное. Я неуклюже пробираюсь сквозь толпу, сталкиваюсь с танцующими телами, спотыкаюсь, людей вокруг слишком много. Окружение начинает опасно раскачиваться вокруг меня». А ощущение равновесия и ориентации в пространстве стремительно ускользает. Страх прилипает ко мне второй кожей и вгоняет в крупную, лихорадочную дрожь. Заприметив ярко-зелёную вывеску «WC», я делаю последний рывок и ковыляю к двери с изображением танцующего женского силуэта. Вваливаюсь в крохотную комнатку с раковиной и двумя кабинками. Здесь я оказываюсь одна. Прохлада от кондиционера заставляет меня жадно схватить ртом воздух, не обращая внимания на противный смрад. Я опираюсь руками о раковину и включаю холодную воду. Опускаю под нее трясущиеся руки. Перед глазами прокатывается вторая волна темноты. Виски ломит, затылок и шея начинают неметь вслед за руками. Я не сразу понимаю, что горло сдавливает слезами. Резко поднимая взгляд к зеркалу и пристально смотрю себе в глаза, не обращая внимания на то, как плывет картинка. Никаких слез, Шелл Мейджерсон. Никаких слез. Умываясь ледяной водой, наплевав на макияж. Внезапно дверь позади меня распахивается. Я успеваю пережить вспышку ужаса, заметив высокий мужской силуэт. Резко разворачиваюсь еще прежде, чем наконец понимаю, кого вижу перед собой. Айден. От накатившей волны облегчения я слегка покачиваюсь. Телохранитель поддерживает меня под локоть, а потом, не знаю, что вдруг происходит со мной потом, понятия не имею, почему я поддаюсь порыву и крепко обнимаю Айдена. Вдыхая легкий запах его парфюма, прислоняясь щекой к ткани пиджака, Я ощущаю, как страх наконец отступает. Хотя бы на одно драгоценное мгновение. А после я выдыхаю тихо. «Увези меня отсюда, пожалуйста». Айден не шевелится. Застыв, он медленно опускает голову, чтобы взглянуть на меня. Я начинаю осознавать наше положение и тут же отступаю, глухо бурча извинения. Он ничего не отвечает. Просто аккуратно берет меня за руку и выводит из туалета. Слепо следуя за ним, я поражаюсь, как легко он проходит сквозь толпу. Хотя с таким внушающим страх внешним видом, наверное, люди расступаются перед ним сами. Прохлада улицы приятно остужает кожу. Я даже успеваю понадеяться, будто бы смогу обойтись сегодня без полного позора. Но пока мы идем к машине, Перед моими глазами прокатывается третья волна темноты. Последняя. Я даже не успеваю осознать, почему Айден вдруг останавливается и хватает меня уже обеими руками. Мгновение, и вот я уже в машине, на задних сиденьях. Под моей головой лежит что-то мягкое и плотное одновременно. Только по прикосновению ткани к щеке я узнаю пиджак Айдена и тут же открываю глаза. Сам он сидит за рулем. На нём белоснежная рубашка. В районе груди я замечаю ремни портупеи для оружия. Судя по всему, мы в пути уже какое-то время. Городской пейзаж за окном успел смениться лесом. Айден ведет машину с ощутимым превышением скорости. Я глубоко вдыхаю и тут же сталкиваюсь с весьма серьезной проблемой. С трудом приняв горизонтальное положение, я крепко сжимаю челюсть. Ужасный рвотный порыв скручивает органы не только в животе, но и будто бы во всем теле. «Останови машину». Выдыхаю я с трудом, поскольку язык все еще деревянный. «Если не хочешь потом убираться». Айден кидает на меня быстрый взгляд через зеркало заднего вида и кивает. Сначала он перестает набирать скорость и только потом плавно жмет на педаль тормоза. Машина плавно останавливается на обочине а времени у меня катастрофически мало. Я путаюсь в собственных ногах. Шиплю и снимаю чёртовы туфли, отбрасывая их в сторону, босиком выбираюсь из машины и тут же оборачиваюсь. Как я и предполагала, Айден намеревается идти за мной. «Оставайся в машине!» — рявкаю я грозно. В трезвом состоянии я подобрала бы более угрожающие аргументы. Но не сейчас. «Не шагу за мной!» Даже босиком мне все так же трудно идти. Не стоило мешать все эти коктейли. Пусть первые и самый этап опьянения уже миновал, я понимаю, что моя глупость будет аукаться мне еще как минимум сутки. Не успеваю дойти до ближайших деревьев или хотя бы кустов и просто наклоняюсь вперед посреди открытой местности. Как же мне плохо». Мне настолько плохо, что если бы меня убило прямо здесь какой-нибудь чертовой молнией, клянусь, я не была бы сильно против. Когда меня, наконец, перестает выворачивать наизнанку, я выпрямляюсь и пытаюсь отдышаться. Надеюсь, что Айден имеет совесть не смотреть в мою сторону. Как же стыдно. Ужасно стыдно. За все, что было сегодня. За этот треклятый алкоголь, за мои барьеры, за этот мой «приступ». И в конце концов, за тошноту. За меня самого вообще. Когда я, ковыляя на неровной почве, возвращаюсь к машине, Айден все еще стоит возле водительской двери. Он подходит к переднему бамперу и кивает мне: Посиди, подыши воздухом. Я слишком вымотана, чтобы спорить. Поэтому, преодолев еще несколько шагов, молча сажусь на капот. Машина все еще заведена. Тихий рок двигателя успокаивает. Краем глаза я вижу, как Айден открывает пассажирскую дверь, что-то достает, а секундой позже открывает бутылку воды и протягивает ее мне. Как же это, кстати! Я полощу рот, сплевываю, а затем жадно отпиваю несколько глотков. Айден присаживается на капот рядом со мной. Только сейчас я осознаю, как же сильно меня трясет. Буквально колбасит. Похоже, он тоже это замечает, ибо тихо произносит. «Похоже на алкогольное отравление. Зачем столько пить?» Мне нечего ему ответить. Пуститься в объяснение, что таким образом я пыталась ослабить прутья своей же собственной клетки, смешно, театрально и горько. Минутами позже вдалеке раздается низкий игулкий звук. Я не сразу признаю в нем гром и опасливо поглядываю на небо. С севера оно отчетливо черное. Скоро гроза. Айден легким движением поднимается с капота и протягивает мне руку. Поедем, пока не начался ливень. В машине я засыпаю почти сразу же. Вымотанный организм наотрез отказывается внимать призывом хотя бы потерпеть до комнаты. Лишь однажды мне удается ненадолго прорваться сквозь дрёму когда меня вдруг поднимают с сиденья машины и куда-то аккуратно несут на руках. Кто? Куда? Почему? Все равно. Мне так тепло и спокойно. Возможно, окутавшее меня ощущение полнейшей безопасности и покоя — ложное. Но на этот раз я ему поддаюсь. Над крышей дома раздается мощный раскат грома. Он вырывает меня из дремы, заставив вздрогнуть. Я испуганно приподнимаюсь на локтях, но опьянения купе с усталостью не позволяют мне даже толком сесть. Все, на что я способна, это лишь узнать свою кровать и комнату. Окно приоткрыто, потому раскаты грома так сильно слышны. Занавески едва покачиваются от поднимающегося ветра. Айден стоит около стола и размешивает в стакане с водой какую-то растворимую таблетку. Возможно, от тошноты и подобных отравлений. Несколькими секундами позже он подходит к кровати и тихо произносит. «Пей. Надо». Меня так мучает жажда, что даже если бы мне предложили сейчас прокисшее молоко, я бы все равно его выпила. Пока опустошаю стакан, Айден закрывает окно и поворачивается обратно ко мне. С трудом различаю его взгляд, но никак не могу понять, чем он наполнен. «Теперь спи. Я останусь здесь». Так и хочется спросить, все ли приказы он раздал. Но язык отказывается слушаться. И вместо слов я издаю какое-то тихое мычание, уткнувшись лицом в подушку. «Я останусь здесь». Почему-то эти его слова никак не выходят у меня из головы. Шум дождя кажется мне странно уютным и я не напрягаюсь в ожидании раската грома, как это бывало раньше. Я слышу, как Айден садится в кресло возле электрического камина. Звуки присутствия телохранителя должны напрягать меня, но все совсем наоборот. Только напившись вдоволь, я разрешаю себе признать, что нахожу в этом человеке то, в чем страшно нуждаюсь — безопасность.